Для чего нужна валидация? Хотя потребность валидации пациентов с ПРЛ может показаться очевидной, особенно тому, кто прочитал предыдущие страницы этой книги, терапевтам зачастую очень трудно сохранять валидирующую парадигму, поэтому объяснение необходимости валидации никогда не бывает лишним. Обобщая все сказанное выше, хочу отметить, что, во-первых, валидация необходима для уравновешивания стратегии изменения. Количество валидации, которое должно приходиться на единицу изменения, будет разным для разных пациентов, а также на разных этапах терапии одного и того же пациента. Как правило, для пациента с низкой уверенностью и не склонного к вербализации своих эмоций и мыслей, замыкающегося в себе при конфронтации, доля валидации должна быть выше, чем для воинственного пациента, который, будучи не менее уязвимым и чувствительным, может удерживаться в седле при атаке чувств. Доля валидации также должна соответствующим образом увеличиваться для всех пациентов при усилении средового стресса, как в контексте терапии, так и вне его. Доля валидации должна повышаться и при обсуждении особенно болезненных тем. Потребность валидации может меняться даже на протяжении одного психотерапевтического сеанса. Терапию пациентов с ПРЛ можно сравнить со следующей ситуацией. Пациент стоит рядом с пропастью, терапевт толкает его еще ближе к краю обрыва, и когда пациент чувствует под ногами кромку скалы, терапевт с помощью валидации оттаскивает пациента назад в безопасное место. Во-вторых, валидация нужна для того, чтобы научить пациента принятию себя. Как я уже говорила в главе 2, пациент с ПРЛ часто сталкивается с двумя несовместимыми, но весьма влиятельными источниками информации. Его собственными мощными реакциями на события и противоречащими им, но зачастую не менее мощными, реакциями других людей. Хотя ДПТ вовсе не считает, что пациенты с ПРЛ никогда не искажают событий, подход ДПТ характерен тем, что сначала необходимо обнаружить тот аспект события, который не был искажен.